«Что дальше! Поторопил дедушку, слушавший с волнением Павлик, потому что дедушка замолчал, тяжело вздыхая. А дальше началась война. Во время Варшавского восстания дом пана Франтишика был разрушен. Вы знаете, немцы методично разрушали город. Правда, в то время самого пана Франтишика не было в Варшаве. Он жил у каких-то родственников в деревне. Умер он через три года, то есть уже после войны. Я виделся с ним незадолго до его смерти. И дедушка опять замолчал. Внуки не перебивали, понимая, как нелегко вспоминать старику тяжелые годы войны. И подгонять его не следовало, раз уж начал сам рассказывать. Повздыхав, дедушка продолжал. Как вы знаете, меня в военные годы тоже не было в Варшаве. Как в 1939 году я выехал на каникулы, так и остался в горах. После войны я разыскал пана Франтишика и узнал, что, уезжая из Варшавы, он всю свою коллекцию марок уложил в железные ящики и собирался закопать в погребе. Но пришлось спасаться от облавы, и закопать они с женой не успели. А потом дом был разрушен и сожжен немцами. Остались одни руины. Дедушка занялся своей трубкой, Пришлось снова выбивать пепел, прочищать, набивать свежим табаком. Внуки ждали. Наконец мальчик не выдержал. «А как же это связано с тем, что Файксад беспокоит тебя сейчас? Ты рассказываешь о делах давно минувших дней». «Все взаимосвязано», — ответил дедушка, раскуривая новую трубку. «Сейчас я до этого дохожу». Пан Франтишек жил на последнем пятом этаже дома. В той части дома, где он жил, оказались разрушенными пятый и четвертый этажи. Остальные сгорели. И пан Франтишек считал, что марки в железных ящиках могли ее уцелеть, если они сразу же провалились внутрь разрушенного дома и оказались среди развалин. Развалины уже не разваливали, и они не горели внутри. И пан Франтишек велел мне покопаться в развалинах его дома. Сам он был уже тяжело болен. И как бы завещал мне свои марки, дело всей его жизни, зная, что я страстный филателист. Ну и, наверное, верил в мою честность, знал, что марки не будут распроданы, останутся в стране, как ее филателистическая ценность. Когда я приступил к очистке дома пана Франтишика, там уже шли работы по расчистке от развалин. От других рабочих я узнал, что еще до меня тут кто-то разыскивал железные шкатулки, так как знал, что до войны в доме жил известный филателист. Говорили, что этот человек даже нашел одну шкатулку. Другие говорили, нашел несколько железных ящиков. Разное рассказывали, толком никто ничего не знал. Больше в развалинах железных ящиков не нашли, а я принялся разыскивать того человека, который их забрал. Не буду вам рассказывать подробности все мои перипетии, но человека я так и не нашел. А вот марки из коллекции пана Франтишека вдруг стали время от времени всплывать. Я вместе с паном Франтишиком делал опись его коллекции. Он по памяти мне диктовал, так что не ошибаюсь. Был у пана Франтишика Меркурий, да еще знаете какой? Чистые квартблоки всех номиналов и вариантов, представляете? То есть фитые марки вместе расположены в две строки. И все Меркурии гашеные тоже были. Но уже по отдельности. Ну и нашлись люди, которые видели эти квартблоки с Меркурием. Видели также серию австрийских марок с польскими надпечатками. Тоже чрезвычайно редкую. Вряд ли такие марки еще у кого были. Дедушка... «А нам? Ты покажешь эту опись?» – не выдержала Яночка, невежливо перебив старших. «Покажу, конечно», – согласился дедушка. «Рафалу я уже дал копию. Погодите, на чем я остановился?» «На том, что нашлись люди, которые видели марки пана Франтишика, напомнил внук. «А, в самом деле». И у меня закрались подозрения, но окончательно подтвердились после того, как я получил письмо от одного филателиста. Он сообщал, что купил кое-какие марки у человека, который нашел их в развалинах на улице Хмельной между домами номер 104 и 108.